ПАУТИНА ЛЮБВИ Гостиная, очень просторная, выходила окнами в сад и была залита солнцем. На полу ковер с вытканными по зеленому полю цветами, стол красного дерева, диваны и несколько кресел, обитых голубой тканью. Шторы тоже голубые. В сочетании со слепительно-белыми стенами это создавало впечатление приятной свежести. Синетиро сел в кресло спиной к двери и, несколько успокоившись, стал разглядывать убранство гостиной. Здесь было множество картин современных художников. Среди них купальщица, стоявшая в прозрачной воде. Эта картина, принадлежавшая перу художника, недавно вернувшегося из Европы, наделала много шума на прошлогодней выставке Ника. Поместить у себя в доме такую картину могла только женщина передовых взглядов. Совершенно независимая. Все, что находилось в комнате, и пепельницы, и часы на камине, и ваза с цветами, свидетельствовало об изысканном вкусе их владелицы. Звуки рояля больше не доносились до Синитиру. Но хозяйка все не появлялась. Вообще никто не выходил к Синитиру. Только мальчик-слуга принес ему чашечку чая. Так прошло минут десять. Синитиру уже стал волноваться. Неожиданно взгляд его упал на висевшее над камином зеркало, в котором он увидел собственное отражение. И в этот самый момент Синитиру услышал легкий шелест платья. Дверь открылась бесшумно, так что Синитиру даже не успел подняться с кресла, как в зеркале появилось прекрасное лицо с очаровательной улыбкой. «Я заставила вас ждать», — сказала женщина Синитиру просто будто старому знакомому. Но мне надо было переодеться после похорон. В ее звонком голосе звучали ласковые нотки, проникавшие в самую душу. Столь дружеское обхождение совсем смутило Синитиру. «Прошу простить за неожиданное вторжение», — вставая, взволнованно произнес Синитиру и покраснел, как мальчик. Госпожа Сёда была в темно синем шелковом платье, перехваченном на талии широким поясом. с изображением черных и зеленых ласточек. Она медленно опустилась в кресло и сказала. «Пышные были похороны. Но как ужасно столь неожиданно умереть. Все это кажется сном». Женщина не произнесла ни одной любезной фразы, как это принято в беседе с незнакомым человеком, а сразу же заговорила дружеским тоном, легко и свободно, не давая синьетиру вымолвить и слова. не замечая, казалось, его смущения «Если я не ошибаюсь, Дзюну-сан было всего 24 года. Кажется, он родился в год обезьяны. Он, как и я, очень интересовался астрологией». Женщина рассмеялась. Постепенно опутываемый тонкой, но цепкой паутиной ее чар, Синитиро находился в каком-то странном забытии. Госпожа Сёда жалела погибшего юношу. Но о любви тут не могло быть и речи. Об этом говорили и ее подчеркнутые изящные жесты, и кокетливое выражение лица. Неудивительно поэтому, что Синитиру был несколько разочарован. По его мнению, эта женщина должна была занимать в жизни юноши какое-то особое место, иначе он не стал бы произносить перед смертью ее имени. И сейчас, одолеваемый сомнениями, Синьи ощущал стыд за то, что принял предсмертный бред юноши за изъявление его последней воли. И так легкомысленно явился с визитом к незнакомой женщине. Все приготовленные заранее слова застряли в горле, и Синьи пребывал в полном замешательстве. «Сегодня почему-то я совсем потеряла представление о времени». Когда вспомнила о похоронах, было уже больше трех часов. Я сразу помчалась на кладбище, но все равно опоздала, и мне было очень неловко. Синитиру представил себе ее лицо, когда она появилась на похоронах. На нем не было и тени смущения, точь-в-точь, точь, как сейчас, когда она вспоминала об этом. И Синитиру уже в который раз удивился самообладанию и выдержке этой хрупкой на вид совсем юной женщины. Синитиру не знал, как заговорить о деле, с которым он явился, ибо, судя по всему, оно совершенно не интересовало хозяйку. Наконец, набравшись духу, он робко произнес. «Я пришел к вам поговорить об Баоке-кун». Сказав это, Синитиру взглянул на хозяйку и сразу понял, что его слова не произвели на нее особого впечатления. «Да-да», — небрежно бросила она, — «Слуга мне что-то говорил об этом. Что же вы хотели сказать?» С таким же спокойствием она могла бы говорить о спектакле в императорском театре. «Я просто не знаю, имеет ли это к вам какое-либо отношение. Если нет, заранее прошу извинить». Синитиру обращался к госпоже Сёди с почтительностью, достойной королевы. Она же, обмахиваясь веером, со смехом проговорила. «Я пока не знаю, о чем пойдет речь, но это становится забавным. Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Пусть ваш рассказ не имеет ко мне прямого отношения. Я постараюсь извлечь из него какую-нибудь пользу». И она улыбнулась. Слушая ее, трудно было понять, шутит она или говорит серьезно. «Видите ли», — нерешительно произнес Синьи Тиро, я не принадлежу к числу друзей аоки кун мы случайно оказались попутчиками и я невольно стал свидетелем его гибели а вы были лицо ее на какой то миг приняло испуганное выражение которое тотчас же сменилось равнодушием вот оно что какая странная игра судьбы Глядя на Синитиру широко раскрытыми глазами, она старалась произнести эти слова спокойно, но все же не могла скрыть легкого волнения. Это несколько приободрило Синитиру. Он посмотрел на нее испытывающий и сказал. Таким образом, совершенно неожиданно я оказался его душеприказчиком. «Вы слышали его последние слова? Вы...» Воскликнула госпожа Сёда на сей раз с нескрываемой тревогой. Ее тревога обрадовала Синьи Значит, он не ошибся в своих предположениях. И Синьи стал рассказывать. Газеты подробно писали о происшедшей катастрофе, но некоторые обстоятельства, разумеется, опущены. Тяжелораненный Аоки Кун жил еще с полчаса. Шофер побежал за доктором, И я остался с умирающим один. В последние минуты своей жизни он вдруг заговорил о часах, которые были у него на руке. Упоминание о часах госпожа Сёда восприняла с плохо скрываемым волнением и, слегка покраснев, воскликнула. «Что же он хотел сделать с этими часами?» Он просил вернуть их владелице. «Вернуть во что бы то ни стало», — ответил тоже взволнованный Синитиру. «Кому же именно, скажите?» Она снова побледнела. Лицо ее приняло холодное выражение, а красивые глаза были устремлены на синей тиро в ожидании ответа. «Этого я уже не узнал», — ответил синей тиро, избегая ее испытующего взгляда. Госпожа Сёда сразу успокоилась, и на губах ее заиграла улыбка. «Значит, он не назвал владельца часов?» С облегчением спросила женщина, теперь уже уверенно и спокойно. «Я пытался выяснить это, но тщетно он, должно быть, потерял сознание. Только в последние свои минуты, точно в бреду, он повторял ваше имя. Вот почему я и посетил вас, полагая, что, быть может, вам что-нибудь известно об этих часах». У Синьи Тиро словно камень с души свалился, когда он сказал о главной цели своего визита. — Какой он милый, Дзюнсан! — с веселой улыбкой произнесла женщина. — Вспомнил обо мне даже в последние минуты жизни. — Разрешите, я взгляну на эти часы, разумеется, если они у вас с собой. — От пережитого только что волнения у госпожи Сёды не осталось и следа. Синьи вынул из кармана завернутые в платок таинственные часы. — Часы с виду дамские, — сказал Синьи Тиро. Только изображение на крышке скорее годится для мужских. «Может быть, это часы его сестры?» Беряу Синитиру, часы равнодушно спросила госпожа Сёда. «На них кровь», — сказал Синитиру. Но я нарочно не стал ее стирать. При ударе браслет глубоко врезался в руку и поранил ее. Тонкие брови госпожи Сёды нахмурились. Белая, как слоновая кость рука, державшая часы, дрожала. Бледное от волнения, она молча смотрела на часы. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, напустила на себя беззаботный вид. «Все ясно», — воскликнула она. «Теперь я вспомнила. Я знаю, кто владелица часов, но пока не могу назвать ее имени. Это дочь одного виконта. Никак не думала, что они с Саоки Сан обменялись часами. Должно быть, держали это в секрете». Видно, Аоки Сан не хотел, чтобы его родные узнали об этом даже после его смерти. Вот почему он доверил свою тайну вам, совсем незнакомому человеку. Не исключено, что он хотел вернуть часы девушке, которая дала их ему в знак вечной любви. Голос госпожи Сёды звучал слабо и неуверенно, но у Синитиру не было никаких оснований не доверять ей. Я так и думал, что за этими часами кроется какая-то тайна. Тем более мне хотелось бы вернуть их по назначению. Не могли бы вы сообщить мне имя владелицы часов? — Нет, — задумчиво произнесла она, опустив голову, и обратилась к Синитиру. — Я сама это сделаю. От женщины ей будет не так стыдно принять эти часы, как от мужчины, тем более незнакомого. Согласны? И она подкупающе улыбнулась. Синитиру ничего не оставалось, как согласиться. Впрочем, он даже был рад, что все так просто решилось. «Сделайте любезность, верните», — сказал Синитиро. «Только сообщите, пожалуйста, ее имя, и не думайте», — робко добавил он, что моя просьба вызвана недоверием к вам. «А вы, оказывается, тоже охотник до чужих тайн», — со смехом произнесла госпожа Сёда, желая, видимо, избежать дальнейших расспросов. Вы должны посочувствовать той, которая так неожиданно потеряла любимого человека, и довериться мне, ни о чем не спрашивая. Я принимаю всю ответственность на себя и постараюсь, чтобы душа Оки Сан обрела мир». После этого Синитиру уже ни о чем больше не спрашивал. Но вдруг его одолели сомнения. А существует ли вообще девушка, о которой она говорит? Несомненно, одно. Госпожа Сёда наверняка знает, кому принадлежат часы. «В таком случае», — сказал Синьи — «я оставлю вам часы. Поступайте, как вы сочтете необходимым». «Отлично! Можете на меня положиться. Я обо всем расскажу ей. Думаю, что она будет вам признательна». С этими словами госпожа Сёда завернула часы в белый шелковый платок. Синитиру испытывал какое-то странное чувство, не то разочарование, не то радость от того, что, наконец, избавился от часов. Когда мальчик принес чашку чая, Синитиру встал, чтобы попрощаться. Госпожа Сёда не задерживала его, даже не шевельнулась. Но когда Синитиру был уже в прихожей, окликнула его. Синитиру с удивлением обернулся. «Быть может, вам будет неинтересно, но, пожалуйста, возьмите это». И она протянула Синитиру лист бумаги, похожий на концертную программу. Синитиру даже не заметил, откуда этот лист вдруг появился у нее в руках. На листе действительно была напечатана программа. К программе прилагался билет на концерт, устраиваемый знатными особами, в том числе и хозяйкой дома. «Примите в знак нашего знакомства», с обворожительной улыбкой произнесла госпожа Сёда, «а за внимание я отблагодарю вас особо». «Спасибо за приглашение», ответил Синитиру, пряча билеты программу в карман. «Вы очень любезны». «Быть может, у вас нет большого желания слушать концерт, но я очень прошу вас прийти. Итак, до встречи на концерте». Пока Синитиру шел по дорожке к воротам, Он все время чувствовал на себе ее взгляд. Стоя у дверей, она смотрела ему вслед. Всю дорогу в трамвае Синитиру находился под властью ее обаяния. Он был, как во сне, плененный ее живостью и ясностью мысли, ее ласковым и в то же время властным тоном. има овладело неодолимое желание всецело отдаться очарованию этой женщины, так независимо державшей себя с ним. Но когда над опьянением вверх взял рассудок, Синекиру стало казаться, что в ее поведении проскальзывает фальшь. Почему она, вначале совершенно равнодушная, вдруг заволновалась, как только речь зашла о часах и о последней воле умирающего? А ее слова о владелице часов, сказанные не сразу, а после некоторого раздумья, да и остальные мелкие подробности, разве не было в них какого-то обмана? Синитиру даже пришло в голову, что она просто-напросто выманила у него часы под благовидным предлогом и не собирается их отдавать владельцу. И Синитиру будто снова услышал последние слова юноши. «Верните часы!» Тон его был резким, из чего следовало, что речь шла не о возлюбленной. «Верните часы!» в устах юноши скорее звучало как «швырните их в лицо владельцу». Видимо, всю эту историю про дочь Виконта, которую якобы любил погибший, госпожа Сёда просто выдумала. «Быть может, она вернула себе свои собственные часы», — мелькнула мысль. Но где найти доказательства? Вторая встреча, если она состоится, не принесет никаких результатов, так же, как и первая, потому что синей не сможет выйти из-под власти ее красоты и обаяния. Он, как мотылек, попал в сотканную ею паутину. Она делала все, что ей было угодно, и даже выманила у него часы. когда досадовал Синитиру на себя за свою слабость. Он решил во что бы то ни стало проникнуть в тайну часов. И тут в голову ему пришла мысль о записной книжке, которую юноша просил бросить в море. Книжка все еще лежала в чемодане. Синитиру не удалось бросить ее в море, и он решил сжечь ее или изорвать. Но до сих пор так ничего и не предпринял. Прочесть значило нарушить последнюю волю покойного. Но Синитиру не знал другого способа раскрыть тайну часов. Раз он доверил мне часы, размышлял Синитиру, то наверняка позволил бы заглянуть и в эту книжку. Таким образом, желание узнать тайну часов и госпожи Рурико заглушило угрызение совести. И открыл чемодан, к которому еще не прикасался с того самого дня, как возвратился в Токио. Он с опаской взял записную книжку, испытывая при этом возбуждение, как кладоискатель, напавший на след заповедного сокровища. Робко открыл ее и стал листать. Каково же было его разочарование, когда он обнаружил, что никаких записей там нет. Синитиру почувствовал себя обманутым, но продолжал листать и только на последней странице увидел совсем еще свежую запись. Казалось, даже чернила не успели высохнуть. С сильно бьющимся сердцем Синитиру жадно пробегал глазами строку за строкой, написанные неровным почерком, с ошибками. Чувствовалось, что писал их юноша в глубоком волнении. а на паук Но паук очаровательный. Я мучился от своей любви безграничной страсти, словно мотылек, попавший в раскинутую ею паутину. Но это лишь забавляло ее. Она взирала на свою жертву с жестокой радостью. В феврале этого года в знак своей любви она подарила мне часы. Сняв их со своей мраморной руки, она сама надела их на мою руку. Она сказала, что эти часы — самое дорогое для нее. Безгранично веривший в чистоту ее сердца, я был счастлив и носил эти часы тайком, ибо полагал, что я ее единственный избранник. Я был уверен, что завладел ее сердцем. Но она разбила и мою уверенность, и мое сердце. И с какой жестокостью, с каким дьявольским сарказмом. Вчера я ожидал ее возвращения в саду ее дома вместе с капитаном первого ранга Мураками. Вдруг я заметил, как капитан, приподняв рукав, посмотрел на часы. Они были как две капли воды, похожи на мои. Я попросил показать их мне. Каково же было мое удивление, когда я внимательно разглядел их. Только присутствие капитана помешало мне вскрикнуть от неожиданности. Моя рука, державшая его часы, задрожала. «Где вы их купили?» — спросил я. «Я их не покупал, это подарок одной особы». Невозмутимый, с самодовольным видом ответил капитан, чем вызвал у меня прилив жгучей ненависти. Эти часы нисколько не отличались от моих ни своим рисунком, ни величиной врезанных в крышку бриллиантов. Неужели у нее много таких? В бешенстве я готов был разбить часы капитана о камень. Но капитан, как бы не замечая моего волнения, сказал, но «Ну как? Не правда ли удивительный рисунок?» «По-моему, эта вещь редкостная!» На мужественном лице моряка продолжала играть самодовольная улыбка. Чтобы сбить с него спесь, мне захотелось поднести к его носу свои часы. Но я тут же подумал, что капитан ни в чем не виноват. По ее милости мы разыграли глупую и в то же время жестокую комедию. «Я решил швырнуть ей свои часы в лицо, как только она вернется!» но на мои упреки в вероломстве она ответила мне оскорблением, унизила меня. Она играла мною, как игрушкой, я молча стоял, не в силах произнести ни слова, дрожал от обиды и ненависти. Если бы у меня хватило решимости одним ударом разбить ей сердце, увы, чтобы забыть ее, я покинул столицу. Но все мои старания оказались тщетными, ее образ преследует и мутит меня». Здесь запись обрывалась, а немного отступя была продолжена, только почерк стал еще неразборчивее. «Не в силах ее забыть. Воспоминания, как змея, жалят сердце. Я ненавижу ее, но мысль о ней не покидает меня ни на минуту. Я испытываю муки ада, стоит мне представить, как она дарит обольстительные улыбки своим многочисленным поклонникам. Чтобы забыть, надо уничтожить ее или себя». Немного дальше шла еще одна запись. «Да, я покончу с собой и покажу, как опасно играть с любовью. С собственной кровью я окрашу ее лицемерный подарок. Пусть проснется в ней совесть, если она еще не потеряла ее». Все это Синитиру прочел с глубоким волнением. Юноша как будто бы погиб случайно, и в то же время его гибель можно было считать настоящим самоубийством. Из города в город метался он в поисках смерти и своей трагической гибелью отомстил легкомысленной красавице. Не пробудит ли в ней совесть его кровь? «Верните часы!» следовало понимать, как швырните их ей в лицо. Но кто эта таинственная она? Мадам Рурико или другая женщина? Юноша хотел, чтобы ей не просто возвратили часы, а, возвращая их, Отомстили за него, чтобы швырнули эти часы ей в лицо. Но кто же все-таки она?»